«Зачем все это?» — Беляшкина задала этот вопрос, когда я вырулил со стоянки ресторана. Так как алкоголь я в этот вечер не пил, то мог вести машину с чистой совестью. Кинув взгляд на ее замкнутое лицо, я уточнил. «Зачем что?» «Весь этот спектакль». Я сделал вдох. Да, все происходившее взаправду походило на дурно сыгранную пьесу. Но это не было ложью. «Это не спектакль», — ответил я после небольшой паузы. — А что же это? Предложение руки и сердца! — усмехнулась невесело Беляшкина. Я ее понимал. Мало какая девушка захочет, чтобы это происходило именно так. — Я подумал, что это вполне логичное решение, — наконец размеренно произнес я. — Логичное? — переспросила Оксана. — Но тебе ведь еще не все равно на нее, так? — Не понимаю, о чем ты, — ответил я сквозь зубы, инстинктивно сжимая челюсти. — Тебе не все равно на твою Аллу. — Ошибаешься, — ответил спокойно. — Все не так, как ты могла подумать. — Да мне вообще плевать, — отрезала Беляшкина и отвернулась. И вдруг я понял, что улыбаюсь, как почетный идиот. Да, она ревновала. Оказывается, это весьма приятное ощущение. — Знаешь, почему мы с ней расстались? — спросил я и, проигнорировав молчание в ответ, добавил. — Потому что я не был готов на ней жениться. — А на куски сала, значит, готов? — Она старалась говорить насмешливо, но я распознал в ее голосе обиду и разозлился. На Аллу за ее поганый язык, на саму Беляшкину за то, что слушала эту идиотку. «Ты не кусок сала», — отчеканил я, — «и мне с тобой хорошо». Кинув на нее недвусмысленный взгляд, я добавил, «И было бы еще лучше, если бы ты не занималась беговыми упражнениями». Она покраснела и больше ничего не сказала. Оставшийся путь до дома мы проехали в молчании.